Андрей не ужился с этими обычаями и требованиями дружины и погнал из своей волости старых бояр отцовских. Что же бояре остальных властей русских? Стали за обиду товарищей? Нисколько. Повсюду ограничились только оборону от наступательных действий северного самовластца. Он остался нетронутым в своей волости. Здесь борьба не кончилась. Андрей пал жертвою нового порядка, им введенного. Бояре убили его. Но это воровское дело, это ночное нападение, ночное убийство сурового господина показывает лучше всего слабость в людях, совершивших преступления. Однако человека, сжимавшего все в сильной руке, не было более. Следовательно, теперь все, что было сжато только, а не изгибло, могло подняться, выпрямиться. Поднимается и старый вечевой город Ростов, хочет низложить дерзкий пригород Владимир, взявший первенство по воле князя, старым городом по единству выгод соединяются бояре. Но пригороды побеждают, Ростов окончательно теряет свое значение, и князья утверждаются в пригородах, где нет веча, где власть их ничем не стеснена. Исход борьбы между старым городом и новым имел решительное влияние на дальнейший ход событий на севере, а следовательно и в целой России, ибо север получает преобладающее значение. Мы видели, что вследствие родовых, княжеских отношений, перемещений и усобиц, власть княжеская являлась чем-то непостоянным, изменяющимся, и во сколько она ослабела через это, во столько выиграла значение старшего города и волости, который представлял власть постоянную. Таким образом, в земле подле власти княжеской являлась другая власть, и чем чаще, в которой земле менялись князья – Чем с меньшими силами приходили они, как искатели волости, стола, тем более поднималось значение другой, постоянной власти, города. Так Новгород Великий поднялся до значения государя. Хотя не исключил и власти княжеской, остался при выработанном историю двоевластии, не постаравшись о более точном юридическом определении. Такое двоевластие было более или менее в других областях, других землях во время господства родовых княжеских отношений. Но как скоро на севере князь сделал первую попытку установиться, сделаться властью постоянную, то, естественно, прежде всего должен был столкнуться со властью старшего города. Исход столкновения легко было предвидеть на севере, где князь явился повелителем страны, строителем городов, где князь, следовательно, создал себе силу, опираясь на которую мог начать поведение, каким отличался Андрей Боголюбский. Андрей, впрочем, как видно, не вступил в открытую борьбу со старым городом Ростовом, он только оставил его и устроил себе свой стольный град в пригороде Владимира. Он точно так же поступил и с Киевом, старшим городом во всей русской земле, Племянник его, Ярослав Селодович хотел точно так же поступить с Новгородом, покинувший его и утвердивший свое пребывание в пригороде Торжке. Только когда по смерти Боголюбского ростовцы высказали свои требования, началась открытая борьба между ними и братьями Андрея. кончившаяся поражением ростовцев. Неудивительно, что борьба была непродолжительна. Обратив внимание на положение Ростова, трудно предположить, чтобы этот город был силен, имел многочисленное народонаселение вследствие большой торговой деятельности. Трудно предположить, чтобы этот город, запрятанный своими строителями, финскую Мерию от живого пути, от Волги к печальному Мертвенному озеру, чтобы этот город процветал, подобно Новгороду, Смоленску, Полоску. Незложен был старый вечевый город, и на севере водворилось однообразие. Все города новые и незначительные. Ростов заброшен, Владимир не успел еще подняться в значении столицы великокняжеской, как был разорен татарами, и также заброшен. Великие князья живут в своих опричинах, в своих наследственных городах. То в Переиславле, то в Твери, то в Костроме, то в Москве.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 и потому не обнаруживают они влияния на последующий ход событий, которые совершаются мимо них. Города являются здесь преимущественно большими огороженными селами, и государство здесь, сложившееся, окрепнувшее, получает преимущественно характер государства земледельческого.